Раздел третий. Лазейки разума. Наши собственные главные недостатки мы первыми замечаем в других, и последними их прощаем. Летиция Элизабет Лэндон. Глава восьмая. Бен Ладен Шрёдингера. Начало XX века в России стало временем жесточайшей гражданской смуты. В результате Октябрьской революции 1917 года большевики создали первое в мире коммунистическое государство. Эта гигантская трансформация сопровождалась созданием политического вакуума, заполнять который с вожделением бросились жаждавшие власти и зачастую абсолютно беспринципные люди. Иосиф Сталин, без сомнения имел полное право занять выдающееся место в этой галерее негодяев. Его непомерные амбиции были ясно видны больному Владимиру Ленину, вдохновителю революции и главе советского правительства. Встревоженный Ленин обличил Сталина, и рекомендовал на роль своего преемника Льва Троцкого. Но, несмотря на это, после смерти Ленина в 1924 году Сталин смог оттеснить всех соперников и сосредоточил в своих руках огромную власть. Троцкий был отправлен в изгнание и, в конце концов, по приказу Сталина убит в Мексике ударом ледоруба по голове. Жестокость Сталина подробно описана в исторической литературе, а вот судьба другого, амбициозного персонажа той эпохи, Трофима Лысенко, известна куда меньше. Страсть Лысенко была не политиком, а агрономия. Пока его ровесники делали революцию, Лысенко в Киеве изучал семена пшеницы под руководством своего наставника Николая Вавилова. Главной целью их научной деятельности было исследование условий, позволявших получать высокий урожай пшеницы. Эта проблема быстро получила политическую окраску, так как новые русские лидеры начали осуществлять ускоренный переход от аграрной экономики к индустриальной. Богатые кулаки были уничтожены как классовые враги, а их плодородные земли передали коллективным хозяйствам. Неумелое руководство со стороны советской власти привело к вспышкам массового голода по всей России. В 1928 году Лысенко заявил, что нашел способ во много раз увеличить урожайность пшеницы за счет процесса, который он назвал еровизацией. Это заявление сладкой музыки. Это звалось в ушах вождей коммунистической партии. Ее рупор, газета Правда начал превозносить Лысенко. Партийная пропаганда с восторгом хваталась за воодушевляющие истории об изобретательных рабочих, решавших за счет одной только своей сообразительности сложные практические проблемы. И агроном из простой крестьянской семьи, не получивший формального научного образования, но сумевший превзойти буржуазных ученых, оказался для коммунистической верхушки просто даром небес. Лысенко был осыпан наградами и званиями, как партийными, так и научными. Он быстро занял довольно высокое место и в партийной иерархии. Похвалы были преждевременными. Отсутствие подлинно-научной подготовки вылилось в плохо контролируемые и недобросовестные эксперименты. Лысенко не смог придать убедительности своему образу героя, даже прибегнув к фальсификации данных и откровенному мошенничеству. Однако подозрительные результаты никак не сказались на восхвалениях, которые продолжались, несмотря ни на что. Лысенко по-прежнему оставался неприкасаемым любимцем партии. В конце концов, он и сам уверовал в свои дутые заслуги и принялся настаивать на том, что обработанные в процессе яровизации семена могут унаследовать поистине чудесные свойства. Например, ржи под силу превратиться в пшеницу, а пшеница в ячмень. Эти откровения привели в ужас биологов, так как измышления Лысенко основывались на давно опровергнутой многими экспериментами теории эволюции Ламарка. Согласно этой устаревшей теории, организм мог передавать потомству приобретенные признаки. Скажем, растение, с которого удаляли листья, могло якобы давать потомство из лишенных листьев растений. Биолог Джулиан Хаксли заметил как-то, что если бы эта теория была верна, то все еврейские мальчики давно рождались бы без крайней плоти. В отличие от Лысенко, большинство русских ботаников и биологов получили образование еще до революции. Они были прекрасно знакомы с дарвиновской теорией эволюции, которая давала куда более правдоподобное объяснение тому, что наблюдали ученые, и тому, что выдержало проверку самыми тщательными опытами. Русские исследователи знали об идеях Грегора Менделя и об экспериментах на плодовых мушках, в которых была выявлена единица наследственности ген. Однако, ослепленный своим политическим возвышением, Лысенко не собирался пасовать перед учеными. Будучи не в состоянии опровергнуть их наблюдения, он прибегнул к нападкам от Хоминым. В 1935 году он сравнил тех, кто не принял его идеи, с теми, кто не принимал марксизм. Заклеймил биологов как «любителей мух, но ненавистников людей». После этого выпада Сталин первым зааплодировал, крикнув «Браво, товарищ Лысенко, браво!». Эта похвала ободрила Лысенко настолько, что он, пользуясь явным покровительством Сталина, объединил свои сельскохозяйственные идеи с идеями коммунистическими. Первой и главной мишенью Лысенко стала генетика. Согласно советской интерпретации марксистской доктрины, характер человека должен был кардинально измениться просто от самого факта жизни при коммунизме. Эти приобретенные улучшения будут якобы переданы дальнейшим поколениям, что и станет апофеозом создания героического нового советского человека. В политическом плане это было куда более удобное убеждение, чем его альтернатива. Убеждение в том, что черты и признаки человека формируются под действием неизменного генетического кода, что, разумеется, исключает возможность превратить рожь в пшеницу. Таким образом, Лысенко отверг работу Дарвина о конкуренции в ходе естественного отбора, объявив саму идею антикоммунистической. В Европе уже шла Вторая мировая война, когда Лысенко с благословения Сталина приступил к чистке ученых, выступивших против его великих замыслов. Его учитель и наставник Вавилов был по надуманному обвинению арестован и приговорен к смертной казни, которую затем заменили на тюремное заключение. В 1943 году он умер в тюрьме от голода. В 1941 году нацистская Германия напала на Россию, и начавшаяся кровопролитная война на время заморозила крестовый поход Лысенко против науки. В 1945 году Советский Союз вышел из войны победителем, заплатив при этом страшную цену в 27 миллионов жизней. Несмотря на то, что Лысенко сохранил свое немалое влияние в партии, некоторые ученые нашли, однако, в себе мужество выступить с критикой его диктатуры. Проведенные исследования показали, что результаты его опытов были либо ошибочными, либо прямо сфальсифицированными. Опасаясь за свое положение, Лысенко обратился за поддержкой к Сталину, пообещав увеличить урожайность пшеницы в 10 раз. Невзирая на массу данных о том, что это попросту невозможно, Сталин поддался величию другого пролетарского гения и направил на поддержку Лысенко всю мощь советской государственно-политической машины. Почувствовав себя совершенно неуязвимым, Лысенко в 1948 году объявил генетику фашистской наукой и буржуазным извращением. Политбюро ЦК ВКПБ объявило о запрете генетики как научной дисциплины на всей территории СССР. Отныне единственной политически верной теорией стала Лысенковщина. Партийные постановления редактировали лично Лысенко и Сталин. Все генетические исследования были запрещены, а дискуссии по этому поводу объявлены вне закона. По всему СССР биологов и генетиков увольняли со службы, а их работа подвергалась публичному осуждению. Около трех тысяч ученых были арестованы, казнены, либо отправлены в ГУЛАГ или тюрьмы. Настоящих генетиков, биологов и врачей заменили некомпетентные лизоблюды, верные Лысенко. И что еще хуже, безграмотная сельскохозяйственная политика Лысенко обрекла страну на вспышке голода. Трагично, что многие идеи Лысенко были взяты на вооружение в Китае, что привело среди прочих причин к великому китайскому голоду, о котором я писал в обведении. Железная неумолимость, с какой все эти меры проводились в жизни, полностью парализовала научный дискурс. Сталин умер в 1953 году, но пришедший ему на смену Никита Хрущев тоже лично симпатизировал Лысенко. И только после смещения Хрущева в 1964 году научный истеблишмент России смог наконец взять реванш и перейти в наступление. На общем собрании Академии наук СССР физик-ядерщик Андрей Сахаров обвинил Лысенко в постыдном отставании советской биологии, авантюризме, дефамации, увольнении, арестах и смерти многих истинных ученых. Любопытно отметить, что единственными учеными, которые могли без опаски последствий критиковать лысенковщину, были физики. Историк Тони Джадд заметил по этому поводу. Примечательно, что Сталин оставил в покое своих физиков-ядерщиков и никогда не подвергал сомнению и критике их расчеты и выводы. Возможно, Сталин был безумцем, но он не был глупцом. Одновременно с этими эмоциональными обвинениями стали появляться доказательства того, что Лысенко и его соучастники фальсифицировали и подтасовывали данные. Без политической поддержки могущественных властителей карточный домик Лысенковщины тотчас рухнул, не выдержав натиска подлинно научного анализа. Удушающему влиянию Лысенко на советскую науку был положен конец. Государственная пресса, которая прежде превозносила гений Лысенко, теперь на все лады проклинала его. Лысенко был уволен со всех постов, отправлен в отставку и умер в безвестности в 1974 году. Культ его личности резко затормозил развитие генетики, биологии, медицины в Советском Союзе. А мирная кончина выпиющим образом контрастировала с мученической гибелью ученых, уничтожение которых он санкционировал ради воплощения своих безумных и преступных идей. Дело Лысенко было, по словам ученого Джеффри Билла, самой необычной, трагической и в определенном смысле абсурдной научной битвой в истории. Но судьба Лысенко — это нечто большее, чем история гордыни одного человека. Она многое говорит нам о человеческих свойствах в целом. Сущностная причина преклонения перед делами Лысенко заключается в том, что они были созвучны идеологическим установкам. Это преклонение несет на себе все характерные черты, издавна присущие человеку ошибки, известной как подтверждение предвзятости, когда вместо критической оценки имеющихся данных их целенаправленно интерпретируют так, чтобы подтвердить уже утвердившиеся убеждения. Это направляемая эмоциями и внутренняя пристрастная форма принятия решений. Она требует невероятно строгого стандарта проверки всех данных, противоречащих исходной вере, но не критично принимает даже шаткие свидетельства в пользу идей, согласующихся с идеологической потребностью. Вместо того, чтобы рационально оценить все данные, которые могут подтвердить или опровергнуть убеждения, мотивированное мышление, использует предвзятость и отбирает те доказательства, которые подкрепляют то, во что мы и так верим, отбрасывая все, что нас устраивает и выводит из равновесия. Мотивированное мышление тесно связано с предвзятостью подтверждения, то есть с нашей склонностью искать, запоминать и встраивать информацию способом, который согласует ее с нашими убеждениями и с нашим мировоззрением, сводя при этом к минимуму противоречащую им информацию. Идея о том, что в нашем сознании присутствует некий внутренний привратник, фильтрующий информацию, отнюдь не нова. За четыре века до Рождества Христова греческий историк Фукидит заметил, человечество в высшей мере свойственно уповать на беззаботную надежду, которой оно стремится, и использовать самодержавный разум для того, чтобы отбросить в сторону то, что его не привлекает. Это наблюдение было подтверждено многими психологами в XX веке, когда они начали формально исследовать нашу масштабную способность боюкать себя удобными фикциями. За приверженность ложным, пускай и ценностям, нам приходится платить высокую цену. Так зачем же и почему мы это делаем? Этот вопрос привлек внимание психолога-новатора Леона Фестингера, который постулировал, что одновременное исследование двум или более противоречащим друг другу убеждениям в отношении какого-то предмета, может привести к ментальному возбуждению, к психической ажитации. Эту ажитацию Фестингер назвал когнитивным диссонансом, дискомфортом, испытываемым человеком, когда он сталкивается с информацией или действиями, которые вступают в конфликт с привычной информацией или с устоявшимися действиями. Столкнувшись с такой информацией, мы пытаемся избавиться от дискомфорта. Мы можем смириться с тем, что наши прежние воззрения были порочны и неполны, и, подобно идеальному ученому, пересмотреть свои взгляды в свете новых данных. Но смена идеологических пристрастий стоит непомерных когнитивных усилий. Гораздо более легкий выбор — это отрицание реальности во имя сохранения веры и убеждений. В парадигме Фестингера мотивированное мышление является механизмом избавления от дискомфорта, вызванного конфликтом разнородной информации. Этот механизм мотивирует нас принять успокоительную ложь и отвергнуть тревожную реальность. Эта идея пришла Фестингеру в голову в начале 50-х годов, и он принялся искать способ проверить свою гипотезу. Неожиданно его внимание привлек заголовок в местной газете «Город получил пророчество с планеты Кларион. Бегство от потопа». В статье шла речь о культе, созданном чикагской домохозяйкой Дороти Мартин, которая верила в то, что установила связь с некой планетой Кларион и регулярно получает оттуда сообщения. Дороти механически их записывала до тех пор, пока инопланетяне не известили ее о том, что 21 декабря 1954 года наступит конец света. Прежде Дороти участвовала в движении дионетики Рона Хаббарта, которое позже было переименовано в саентологию, но затем решил воспользоваться его методами, заимствованными из второсортных фильмов, и основать собственный культ с той же эстетикой. Получив такую важную весть, Мартин объявила, что накануне конца света в небе появятся летающие тарелки. Их увидят истинно верующие, которые будут духовно переселены на Кларион, когда Землю уничтожит Великий поток. Движение Мартин было занято поиском духовной ясности и спасения и потому получило соответствующее название искатели. Специфическая природа веры искателей сделала их особенными на фоне других апокалиптических сект США. Мартин представила свою веру в ультимативной форме. Ее можно было либо принять целиком, либо не принимать вовсе. Секта Мартин не занималась прозелитизмом и не пропагандировала свою веру в СМИ. Тем не менее, Дороти Мартин была окружена небольшой группой последователей, которые так истово уверовали в ее пророчество, что отказались не только от своего социального статуса и материального достатка, но и в некоторых случаях от супругов и семей, чтобы следовать за ней. Оценив представившуюся уникальную возможность изучить, как именно сильная вера ведет себя при столкновении с неопровержимыми доказательствами, ее подрывающими, Фестингер и его коллеги попросили нескольких студентов присоединиться к искателям и понаблюдать изнутри, что станется с верующими при столкновении с неизбежным развенчанием их веры. В декабре 1954 года искатели начали готовиться к надвигавшейся гибели мира. Они нервно ожидали очередного сеанса связи с планетой Кларион, каковой и состоялся в 10 часов утра 20 декабря. В послании было сказано, что верующие спасутся и вознесутся в космос. Надо только предварительно удалить с тела все металлическое, ибо металл может повредить летающие тарелки. После этого все проволочные каркасы лифчиков, застежки, металлические украшения были послушно выброшены. В тот же день пришло несколько новых сообщений, содержавших пароли, произнеся которые спасенные могут вступить на борт космических кораблей. Члены группы заучивали наизусть пароли и отзывы, убежденные, что это поможет им пережить гибель мира. В 11.15 вечера Мартин велела своим последователям надеть зимнюю верхнюю одежду, и ближе к полуночи верующие собрались в одном месте и стали тесно, прижавшись друг к другу, молча ждать спасения. Однако, когда пробила полночь, ничего не произошло. Часы на стене показывали пять минут первого, но на других часах было только без пяти двенадцать. Нервозность нарастала. Верующие решили, что правильны те часы, которые отстают, и стали дожидаться момента, когда и вторые часы пробьют полночь. Но спасение не пришло и тогда, когда сошлись большая и маленькая стрелка вторых часов. В комнате нарастало мрачное беспокойство. Катаклизм должен был наступить в семь утра, а спасателей все не было. Около трех часов ночи группа принялась читать и перечитывать пророчество, ища в нем какие-то скрытые, незамеченные прежде символы. Но все попытки хоть как-то рационализировать происходящее оказались тщетными. Это стало ясно даже самим искателям. К четырем часам кто-то уже плакал, а кто-то впал в равнодушное оцепенение, не справившись с неимоверным напряжением. Но это уныние длилось недолго, ибо в 4.45 Мартин созвала своих единоверцев и вручила им только что полученное с Клариона послание, каковое и гласило. «И постановлено на сей день, что есть только един Бог на земле, и Он в тебе, и Его рукой написал ты эти слова. Могущественные слова Его, и словом Его спасены вы, ибо вырваны вы из пасти смерти, и никогда более не будет низведена сила ее на эту землю. Искатели впали в экстаз, убежденные, что именно они своей верой спасли землю от ее мрачной участи. Ловкой рационализацией они отбросили ложное пророчество прочь, нарисовав себе славную картину подвига. Развернув прежнюю позицию на 180 градусов, они стали красноречивыми проповедниками своей веры и отныне всячески старались привлечь к себе внимание СМИ. Стоит упомянуть, что искатели были ни первыми, ни последними фанатиками, чья вера после неисполнения пророчеств только усиливалась. Участники движения миллеритов, верившие во Второе пришествие Христа в 1844 году, назвали неисполнение пророчества великим разочарованием, но и эта фиаско была удачно рационализировано. К 2010 году у адвентийских церквей прямых наследниц движения миллеритов по всему миру насчитывалось 22 миллиона последователей. То, что люди после обрушения их догмата веры зачастую становятся еще более истовыми верующими, может показаться нам странным, но это именно то, что предсказали Фестингер и его коллеги. В их основополагающем труде о вопросах веры, когда не сбываются пророчества, перечислены пять условий, необходимых для того, чтобы это произошло. Первое. Вера должна быть глубокой и искренней. Она должна быть важна для действий и поступков, то есть определять то, что делает верующий или как он себя ведет. Второе. Верующий человек должен отдать вере всего себя, То есть, ради своей веры он обязан предпринять какие-то важные необратимые действия, после которых нет пути назад. Чем более важными являются такие действия, и чем труднее отыграть их назад, тем больше будет такой человек предан своей вере. Третье. Вера должна быть достаточно конкретной и в достаточной степени связанной с реальным миром, так чтобы какие-либо реальные события могли недвусмысленно ее опровергнуть. Четвертое. События, неоспоримо опровергающие веру, должны произойти, и верующий должен их признать. Пятое. Каждый верующий должен иметь социальную поддержку. Если верующий является членом группы глубоко убежденных людей, которые могут поддерживать друг друга, то вера может сохраниться, а верующие будут пытаться проповедовать или убеждать людей, не принадлежащих к этой группе в том, что их вера истинная. Позже Фестингер кратко подытожил эти положения с содержательным наблюдением, согласно которому человека с убеждениями трудно изменить. Скажите ему, что вы с ним не согласны, и он отвернется от вас. Покажите ему факты или цифры, и он опровергнет ваши источники. Если же вы будете взывать к логике, он просто не поймет, что вы хотите ему сказать. Такая неспособность понимать доводы поражает не только религиозных людей. Напрасные споры по поводу изменений климата имеют ту же порочную логику. Ощущение того, что климатические изменения трудно поддаются научному объяснению, распространено очень широко, но оно ошибочно. Ученые единодушно согласны в том, что мы, люди, являемся тем биологическим видом, который весьма энергично воздействует на климат. Отчасти пропасть между ощущением и реальностью обусловлена многолетним искажением этой реальности в СМИ. Данную проблему мы рассмотрим в следующих главах. Механизм такого воздействия известен на протяжении более ста лет. Французский ученый Жозеф Фурье выдвинул гипотезу антропогенного влияния на климат еще в 1827 году. А эффекты углекислого газа и других тепличных газов были экспериментально продемонстрированы ирландским физиком Джоном Тиндалом в 1864 году. Мы должны удивляться не тому, что люди могут воздействовать на климат, а тому, как быстро они это делают. Древние ледниковые пласты содержат сведения о температурах и атмосферных явлениях на протяжении сотен тысячелетий, поэтому ученые могут делать выводы о современных темпах потепления. Они бесспорно в сотни раз выше, чем были в древности. Особую тревогу вызывает вот какой факт: в то время как в древности не было такого момента, когда концентрация углекислого газа достигала бы 300 частиц на миллион (ppm), Мы в сентябре 2016 года преодолели порог в четыреста ppm есть все основания полагать, что в следующем десятилетии данный показатель превысит 600 ppm. Причина этого не может быть природной за происходящее несет ответственность человечества, и мы не избежим ее, даже если будем упрямо твердить, будто эта концентрация не имеет никакого отношения к человеческой деятельности. Дело в том, что двуокись углерода, СО2, выделяемое при сжигании ископаемого топлива, отличается характерными химическими признаками, которые указывают на нас, как на виновников, с той же неотвратимостью, с какой отпечатки пальцев на спусковом крючке пистолета изобличают взятого на месте преступления убийцу. Неизбежный вывод заключается в том, Том, что мы сами, своими руками, разрушаем мир, в котором живем. Доказательства тому практически неоспоримы, и все же есть немало людей, утверждающих, что это не так. Самопровозглашенные климатические скептики с презрением отметают убедительные свидетельства самого факта климатических изменений или настаивают на нашей к ним непричастности. Однако эти отрицатели намеренно искажают и подменяют понятия. Научный скептицизм есть неотъемлемая часть исследования, необходимая для того, чтобы понять, подкрепляется ли та или иная гипотеза фактами. Но климатические скептики попросту игнорируют эмпирические данные, которые делают их позицию шаткой. Это не скептицизм. Это чистой воды нигилизм, то есть антитеза критического мышления. Я называю таких отрицателей климатических изменений нигилистами, а не скептиками, полным согласием с мнением научного сообщества. Национальный центр научного образования также считает, что под нигилизмом можно в том числе понимать и необоснованные сомнения или беспочвенное отторжение. Однако отсутствие всякого научного обоснования ничуть не мешает этой честной кампании несведущих диванных экспертов. Они распространяют свои комментарии по всему миру, стараясь принизить и опорочить науку о климате. Климатологи очень и очень часто становятся мишенями их нападок, как и журналисты, сообщающие об открытиях ученых. Ограничься это страстное, клокочущее презрением маргинальным миром интернет-форумов, все было бы не так страшно. Но беда в том, что такое же отношение к науке начинает проникать и в прессу. Редакционная политика множества таблоидов является откровенно нигилистической. Особенно отличается на этом поприще газетной империи Мердока, которая с особой яростью отрицает реальность. Раскол по вопросам климата наиболее бросается в глаза в политике, причем нигилисты с отручающей частотой начинают занимать по всему миру высшие государственные должности. В 2009 году австралийский премьер-министр Тони Эбботт объявил климатические изменения полной ерундой. В Великобритании сторонники партии независимости, Соединенного Королевства и даже некоторые консерваторы пытаются преуменьшить значение климатических изменений. Несомненно, однако, что сильнее всего политический нигилизм в этом отношении проявляется в Соединенных Штатах, где проведенное в 2016 году исследование показало, что треть членов Конгресса являются климатическими нигилистами. Республиканская партия — это уникум среди всех консервативных партий мира, ибо она откровенно заявляет о своем отрицании климатических проблем. Некоторые республиканцы, такие, к примеру, как сенатор Джим Инфу, Утверждали даже, что заявление о климатических изменениях ⁇ это заговор ученых, жаждущих получить гранты на исследования. Джим Инфо прославился тем, что в 2015 году принес на заседание Конгресса снежок, чтобы доказать, будто глобальное потепление — это блеф. Даже учитывая весьма своеобразное мышление климатических нигилистов, этот поступок был просто откровенной глупостью. Однако самой экстравагантной является, пожалуй, позиция республиканского президента Дональда Трампа, настаивающего на том, что глобальное потепление — это заговор китайцев, стремящихся подорвать американскую промышленность. Как же нам, учитывая всю весомость научных доказательств, опровергающих эти измышления, ответить на вопрос, почему они отличаются такой живучестью и пользуются явной и непоколебимой поддержкой? По наивности мы, пожалуй, могли бы предположить, что дело в недопонимании сложившейся ситуации, ведь неуклонное повышение среднегодовой температуры действительно может парадоксальным и необъяснимым образом прерываться короткими вспышками холода. С подобным недопониманием можно справиться очевиднейшим образом более ясно, более четко и как можно чаще перечислять детали научных исследований. Проблема, однако, заключается в том, что такой наш благонамеренный подход основан на предположении, будто все дело в информационном дефиците, будто публика делает свои выводы на основании баланса доказательств. Но, как мы уже видели, если мотивация активного и энергичного протеста носит идеологический характер, то разумный и спокойный подход неизбежно терпит неудачу. В последнее время становится все более очевидным, что наука отвергается не по разумным мотивам, а по мотивам идеологическим. Климатический нигилизм чаще присущ людям политически консервативным, придерживающимся традиционных ценностей. Роль идеологии в принятии или отрицании научной климатологии привлекла внимание ученого Стефана Ливандовского и его коллег. В своей статье с поразительным названием «Наса сфабриковала высадку на Луне, следовательно, климатическая наука — это обман, анатомия мотивированного отторжения науки». Они утверждают, что поборники конспирологического мышления склонны отвергать все научно обоснованные доводы. В то время как те, кто отличается идейным консерватизмом или следует мировоззрению адептов свободного рынка, склонны отвергать лишь такие научные данные, которые предполагают регулирующее властное вмешательство, например, данные климатологии. Эта закономерность проявляется настолько часто и регулярно, что характерные для того или иного политика взгляды могут служить предиктором его климатического нигилизма. Нет, таким образом, ничего удивительного в том, что избиратели и политики, не верящие в изменение климата, группируются в консервативной части политического спектра и отличаются обостренной верой в идеологию свободного рынка. Есть и еще одно свидетельство, позволяющее предполагать, что чем безогляднее некто верит в свободный рынок, тем больше шансов, что он будет оспаривать глобальное потепление. Все это осложняется макеавелевским лоббированием разных групп, что еще больше запутывает ситуацию. Этим вопросом мы займемся в 15 главе. Например, люди, не верящие в возможности регулирования рынка, воспринимают само существование климатических изменений как вызов своей идеологии. Если они не являются нигилистами, то согласие с тем, что деятельность человека может иметь последствия для других людей, представляет для них когнитивную трудность, вынуждающую их исправлять нюансы личной философии. Для многих более простым способом приглушить интеллектуальный дискомфорт является уход в откровенное отрицание с игнорированием неопровержимых доказательств, вступающих в конфликт с укоренившимися убеждениями или с нападками на них. Климатические изменения колеблют глубокую веру тех, кто придерживается идеологии абсолютно свободного рынка. Дело в том, что согласие с тем, что климатические изменения являются рукотворными, влечет за собой согласие с нивелирующими эти изменения действиями, необходимость которых неумолимо вытекает из первого признания. Но такой демон регулирования по-настоящему страшит многих либертарианцев. Учитывая, что климатические изменения касаются всех и каждого, согласны они с этим или нет, нерегулируемое использование природных ресурсов посягает на чужие права собственности, что делает его идеологическим эквивалентом нарушения. Следовательно, рушится карточный домик прав собственности. Столкнувшись с этой идеологической дилеммой, некоторые поборники свободного рынка разрешают неизбежный когнитивный диссонанс с простым отрицанием существования климатических изменений, а не признанием того факта, что аксиому, которой они придерживались, следует пересмотреть. Стоит в этой связи заметить, что я вовсе не призываю отказаться от оправданной озабоченности и права задавать вопросы. Вопрос о том, как наилучшим образом справиться с глобальным потеплением, является невероятно сложным, и потому необходим честный, откровенный и, возможно, болезненный разговор на эту тему. Идеологическая слепота в отношении изменения климата поражает не только поборников свободного рынка. Однако конструктивное решение будет найдено лишь в случае признания реального положения вещей. Непризнанные проблемы решить нельзя. Но нигелисты не способны преодолеть даже первый барьер на пути к решению. Они просто отбрасывают проблему в сторону, исключая тем самым полноценный диалог. Чрезвычайный накал протестов говорит сам за себя. Уподобляясь сторонникам культа НЛО, люди, выступающие против признания глобального потепления, не хотят или не могут допустить изменения своих взглядов под давлением доказательств. Уже сама их ярость свидетельствует о том, что такая позиция является эмоциональной, а не разумной. Неспособные обосновать свои воззрения, они прибегают к руганье и крикам, стараясь заглушить своих оппонентов с неудобными взглядами и изгнать реальности своей безукоризненной и совершенной идеологии. Будет очень печально, если их упрямый напор приведет к серьезным последствиям для будущего нашей родной планеты. Трудно переоценить влияние идеологических шор на наше восприятие мира, однако попытки количественно оценить это влияние предприняты были. Печально но опыт, проведенный в 2013 году в Ельском университете. В ходе этого эксперимента Дэн Кахан и его коллеги просили испытуемых решить абсолютно нейтральную проблему. Подумать, может ли определенный кожный крем устранить сыпь. Испытуемым предъявляли таблицу и просили сказать, эффективен крем или нет. Больные, использовавшие крем, уменьшение сыпи 223, отсутствие улучшения 75. Больные, не использовавшие крем, уменьшение сыпи – 107, отсутствие улучшения – 21. Для того, чтобы правильно ответить на этот вопрос, надо проявить немного сообразительности. Интуитивно люди зачастую выбирают наибольшее число, и такие доверчиво испытуемые отвечают, что крем полезен. Более проницательные обращают внимание на то, что число людей, употреблявших крем, более чем вдвое превышает число пациентов, которые им не пользовались. Следовательно, для правильного ответа надо оценить соотношение. Использовали крем 298 человек. 223 плюс 75. Они использовали 128. 107 плюс 21. В группе использовавших крем... Улучшение наступило в 223 из 298, или приблизительно в 75% случаев, а ухудшение в 25% у 75 из 298. В контрольной группе приблизительно в 84%, у 107 из 128 наступило улучшение, а в 16% ухудшение. При таком анализе становится ясно, в противоположность интуитивному допущению, что крем не улучшает состояние пациентов. Однако испытуемые не знали, что на самом деле психологов интересовал более насущный вопрос, нежели польза косметического средства. Испытуемых, согласно их политическим взглядам, скрытно разделили на консерваторов и либералов. Нейтральный вопрос о креме оказался трудным для многих. Неправильный ответ дали 59% участников эксперимента. Выявив математически одаренных испытуемых, психологи задали им другую задачу. На этот раз вопрос касался проблемы, угрожающей расколом американского общества, проблемы связи преступности и свободной продажи оружия. Испытуемым была предъявлена такая же таблица, как в случае с кремом, с рандомизированными данными, которые в одном случае говорили о том, что контроль за оборотом оружия снижает преступность, а в другом, что повышает. Обе задачи, на этот раз в политизированном виде, были случайным образом распределены между либералами и консерваторами. Когда ответы были проанализированы, выяснилась поразительная вещь. Математические способности перестали быть предиктором успешности решения задачи. Либералы прекрасно справлялись с заданием, когда в нем предполагалось, что контроль над оборотом оружия снижает преступность. Но, сталкиваясь с данными о том, что этот контроль приводит к повышению преступности, теряли свои математические способности и чаще давали неправильный ответ. Консерваторы повели себя точно так же, но не давали неправильные ответы, что называется, с точностью до да наоборот. Правильно отвечали на вопрос, если из задания следовало, что свободный доступ к оружию снижает преступность, но переставали справляться с заданием, если из данных следовал противоположный вывод. Еще более тревожным было то обстоятельство, что уровень математических способностей не перевешивал влияние политических убеждений. В среднем те, кто обладал хорошими математическими способностями, с большей вероятностью отвечали правильно, когда вывод совпадал с их идеологической позицией. Итоги исследования Кахана развенчивают идею о том, что причина разногласий по вопросам науки и технологий или же политики объективных данных является недостаток информации. Скорее из результатов исследований можно заключить, что идеологические мотивации искажают саму способность к мышлению. Но почему так происходит? Гипотеза Кахана заключается в том, что люди обладают склонностью к мышлению, защищающему идентичность. Стремясь избежать диссонанса и отчуждения от ценимой ими группы, индивиды подсознательно сопротивляются фактологической информации, которая угрожает декларируемым ими ценностям. Мы не отделяем наши убеждения от своей самости. В какой-то степени наши убеждения нас формируют. Соответственно, существует мощный психологический императив охраняющие и наше представление о самих себе, и наши отношения с теми, кто разделяет те же идеи и мировоззрение. Нам невероятно трудно отделить наши идеи от ощущения собственной самости. И часто, слишком часто это обрекает нас на фанатичную верность неверным представлениям и на нежелание рассматривать альтернативы, угрожающие самой нашей глубинной идентичности. Если это кажется вам странным, то подумайте, какие последствия ожидают человека, отвергающего свою идентичность с группой, которой он принадлежит, и отказывающегося от основополагающих, не подлежащих обсуждений, убеждений и допущений, присущих этой группе. Мы обладаем склонностью держаться внутри эхо-камеры мнений и идеологии, отражающей наши собственные мнения и идеологии. Это особенно верно для эмоционально окрашенных предметов, таких как религия, политика или убеждения. В этих сферах коллективная верность определенным взглядом настолько укрепляет приверженность неким идеям, что они становятся неоспоримыми и ортодоксальными. За любое отклонение от этих идей можно заплатить непомерно высокую социальную личную цену, включая астрокизм. Обсуждение вопросов веры и убеждений часто грозит обвинением в предательстве и риском стать парией. Любопытно, что когнитивный диссонанс может быть в какой-то мере избирательным. В опубликованной в 2012 году статье ученые Кентского университета сообщили, что сторонники теории заговоров обладают удивительной способностью придерживаться одновременно двух взаимоисключающих убеждений. В одном исследовании было показано, что чем сильнее испытуемые верили в то, что принцесса Диана инсценировала свою смерть, тем больше они верили и в то, что она была убита. В другом исследовании точно так же было обнаружено, что чем сильнее испытуемый верил в то, что Усама Бен Ладен был мертв к тому моменту, когда спецподразделение США атаковало его базу в Пакистане, тем глубже было их убеждение в том, что он остался жив. Каким-то образом сторонники теории заговора обладали способностью принять существование своеобразного Бен Ладена Шрёдингера. Этот Бен Ладен мог одновременно существовать и в живом, и в мертвом состоянии. Причина, по которой это не вызывало у самих испытуемых внутреннего конфликта, заключается в непоследовательности их собственных убеждений. До тех пор, пока существует миф заговора, их мировоззрение остается защищенным. Существуют психологические свидетельства того, что признание конспирологических теорий тесно коррелирует с потребностью в контроле. Кроме того, в этом есть и элемент возвышения собственного «я», благодаря которому конспиролог чувствует себя информированным лучше, чем его сограждане. Ученые пришли к выводу, что природа конспирологического убеждения подкрепляется не самими конспирологическими теориями, поддерживающими друг друга, но более широкими убеждениями, поддерживающими конспирологические теории как таковые. Тревожная реальность состоит в том, что люди склонны верить в то, что представляется им идеологически близким – и отсеивают информацию, которая вступает в неразрешимой конфликции с глубинными убеждениями и верой. Мы все в той или иной мере поражены этим пороком и должны отчетливо осознавать его наличие, если надеемся его преодолеть. То, что мы считаем обдуманной рациональной позицией, может на деле не быть таковой, Часто это всего лишь эмоционально окрашенные решения, рядящееся в тугу, заимствованную у рационального мышления и неразрывно слившуюся с тканью наших глубинных представлений о самих себе. Именно это заставляет нас упорно сопротивляться изменениям образа мыслей, даже если к этому нас побуждают неопровержимые факты. Как заметил однажды Джонатан Свифт, мышление никогда не излечит человека от неверного мнения, каковое никогда не приобретается в результате мышления. Однако, в конечном счете, следование иррациональным убеждениям для нас губительно. Будь то проблема глобального изменения климата, политика в области здравоохранения или даже большая политика, мы во всех этих случаях должны оценивать доступную информацию критически, не прибегая к идеологическим линзам, искажающим наше восприятие. Мы можем твердо придерживаться каких-то убеждений, но реальности нет ровным счетом никакого дела до того, во что мы верим. Если же мы настаиваем на примате идеологии над объективной реальностью, то тем самым подвергаем опасности себя и других.